Глава третья. Слегка повожу плечами, чтобы сбросить напряжение, и спешу вперед, иначе Дашка убьет. Хотя мне сейчас точно не до лекции, так эта неожиданная встреча сбила с настроя. Снова и снова прокручиваю ее в голове и все не могу успокоиться. Я оказалась таким тормозом, что даже не попыталась предложить как-то компенсировать убыток, хотя бы частично. Ведь дорогую рубашку явно придется выбрасывать. Пусть я видела этого мужчину в первый и последний раз, все равно неудобно. А он ведь даже голос не повысил. Вхожу в аудиторию и осматриваюсь. Народу полно. Первые ряды забиты под завязку одними расфуфыренными девицами. Дальше уже сидят парни. Без труда отыскиваю среди девиц Дашу. Она здесь самая рассуфыренная и сидит на лучших местах. Иду по направлению к ней. «Женя, ну где ты ходишь?» Восклицает она, как только я оказываюсь рядом. Убирает свою сумочку и освобождает для меня место. «Садись давай быстрей!» А потом уже тише. «Я за это место чуть с самой Белкиной не подралась!» Лида Белкина — студентка пятого курса. Считается такой же красавицей, как и Даша. Стычки за парней у них происходят с периодичностью раз в три дня. Сейчас Белкина сидит прямо за нами и кидает на подругу взгляды, далекие от дружелюбных. Усаживаюсь. «Ну, как тебе?» Продолжает сиять Дашка. «Крутые места, скажи». Первая парта. До преподавательского стола рукой подать. «Крутые». Соглашаюсь. Прямо перед носом у миллиардера. Как бы нам не надоело на него пялиться все полтора часа. «Это ты сейчас так говоришь?» Посмотрим, как запоешь, когда его увидишь. Тем более вблизи. Кстати, что-то наш Давид Георгиевич задерживается. Может, и лекцию отменят? Типун тебе на язык. Только не сегодня, когда я в таком ударе. Ну, задержался в пробке. Бергман никогда и никуда не опаздывает. Никогда. Наставительно парирует Даша. Но все же в ее голосе проскальзывает волнение. Остальные начинают волноваться вместе с ней, о чем свидетельствует нарастающий гул нетерпеливых перешептываний. Все когда-нибудь случается в первый раз. Изрекаю с умным видом прописную истину. Может, в пробке стоит? Он не может стать в пробке. Почему? Или он добирается сюда на личном вертолете? Приземляется прямо на крышу университета? Мне вдруг становится весело. Я даже забываю о волнительном инциденте в коридоре. Нет, конечно, Женька, не мели чепухи. Тогда почему он не мог встать в пробке? Просто не мог, и все тут. Значит, застрял в лифте. Женя, не зли меня. Бергман – идеальный мужчина. Богатый и успешный. Не какой-то там неудачник из соседнего подъезда. Кому я весь день про него рассказываю? С такими, как он, никогда ничего не случается. Никогда. Запомни это раз и навсегда. Тут дверь распахивается, и в аудиторию уверенной походкой входит он. Боже мой, он, тот самый мужчина, на которого я так неудачно налетела. Только не это. Ну, что я говорила, минута в минуту, произносит довольная Дашка, но мне не до ее слов. Вылить дешевый кофе из автомата на самого Бергмана. Миллиардера, владельца состояний фиг знает со сколькими нулями. Успешного бизнесмена и просто умопроморачительного, охренительного мужчину. А потом еще усесться у него перед самым носом. Так подставиться мне и в кошмарных снах не снилось. Да я со стыда сгорю в два раза быстрее, чем закончится отведенное на лекцию время. Так волнуюсь, что не сразу замечаю. На мужчину снова красуется идеально чистая белоснежная рубашка. Никаких следов моего недавнего варварства. «Ну, как он тебе?» — спрашивает Даша. «Сам Биркман, собственной персоной. Скажи класс». «Ага, высший класс. Впервые за все время дружбы я согласна с подругой на все сто процентов. Да еще так быстро куда-то сгонять и переодеть рубашку». А ведь нужно, чтобы она оказалась в наличии. Действительно, высший класс. Все вместе взятое. А он? Снова убеждает, что он один из самых привлекательных мужчин, что я видела в своей жизни. Права, Дашка. Шикарный. Что ж, очень рад, что курс собрал столько слушателей. Говорит между тем Бергман и улыбается белоснежной улыбкой от которой реально ощущаю слабость в ногах. «Ах!» Выдыхает Даша, и я понимаю, что не одна я так реагирую на эту улыбку. Хмурюсь. «Женя, с ума сошла? Ты же не такая слабачка, как некоторые. Что за реакции?» «Срочно возьми себя в руки!» «Срочно?» «Один раз ты уже чуть не влюбилась в шикарного парня, когда у того уже были отношения. Ну с тем ты хотя бы общалась...» А здесь что? Невнятно лепит извинений? Несколько секунд в опасной близости, которым никто не придал значения? Итак, вчера мы с вами разобрали различные виды криптовалют и основные моменты, связанные с их покупкой. Продолжает Бергман, чувствуя себя перед всеми нами, как рыба в воде. Появились ли у вас какие-нибудь вопросы? Обводит глазами зал, и его внимательный, цепкий взгляд вдруг останавливается на мне. По позвоночнику пробегает холодок. Несколько секунд он смотрит прямо мне в глаза, точно так, как в коридоре. Пристально, будто узнал. Боже, эти несколько секунд кажутся мне вечностью. Я начинаю сильно краснеть. «Давид Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о вашей последней, такой нашумевшей сделке». Раздается вдруг с последнего ряда голос какого-то парня. Бергман отвлекается от разглядывания меня и переводит взгляд на задавшего вопрос. Слава богу. Что ж... Произносит своим красивым, хорошо поставленным голосом. Все это есть, конечно, в моем твиттере, но расскажи, если интересно. Да, очень, да, очень. Доносится со всех сторон. Ладно, итак, Все очень просто, как и все гениальное. На данном сервисе... Он называет. Я взял кредит под залог части своих биткоинов и приобрел на них токены одной известной биржи. Он опять называет, а я на всякий случай записываю. На эти токены я купил токены вот этой децентрализованной биржи. Называет. Сразу на два миллиона. Играть так по-крупному, согласны? Зал одобрительно гудит. Так вот... Я начал продавать эти купленные токены по рыночной цене, а поскольку их у меня оказалось очень много, цена на эти токены начала падать. Следовательно, у других участников рынка начала выносить стопы. Цена начала падать еще сильнее, обвалилась в 10 раз. Тогда я начал снова их откупать, но уже, соответственно, по цене в 10 раз меньше. Что, как вы уже догадываетесь, оказалось очень выгодным. Купленный таким образом токены я снова перевел в криптовалюту биржи, на которой брал кредит, выплатил кредит, все остальное пошло мне в прибыль. Вот, собственно, и все. Подскажите, какова оказалась ваша прибыль, полученная за день? Хм, дайте подумать. Что-то около двадцати четырех миллионов долларов. По залу проходится удивленно восхищенный ропот. Говорила я тебе, что он миллиардер. Толкает меня в бок Даша. Ага. Сорок пять миллионов долларов за день. Охренеть. С такими доходами и правда можно на личном вертолете летать. Да что там на вертолете? На самолете. Реактивном. На космическом корабле. Странно, что он еще не окружил себя охраной. А так спокойно рассказывает по улицам. Лекции вот ведет. Ну, в других странах это в порядке вещей. Может, еще не перестроился на нашей реалии? Нам-то даже лучше. Грех жаловаться. «Давид Георгиевич, скажите...» Снова спрашивает кто-то из студентов. «А вы на сто процентов были уверены, что этот алгоритм сработает?» «На сто процентов?» «Нет, конечно. Сто процентной гарантии в таких вопросах никто вам не даст. Есть нечто, что приходит с опытом, но и тут могут быть ошибки. Всего не предугадаешь». Еще вопросы? Вопросы начинают сыпаться со всех сторон, как из рога изобилия. Давно вы в этой теме? Довольно таки давно. Скажите, а сколько нужно вложить в крипту, чтобы через год получить миллион долларов? Сколько вложить? Бергман на секунду задумывается и морщит лоб, при этом все равно выглядит шикарно. Что ж, я вам отвечу. Хотите получить через год миллион? Вложите два и широко улыбается. «В смысле? Это шутка?» «Расценивайте, как хотите. Одно могу сказать на полном серьезе, что вы можете как разбогатеть, так и потерять. В равной степени. Поэтому тут следует быть очень аккуратными. Еще что-нибудь?» Кто-то снова что-то спрашивает. «А я вдруг вспоминаю, что про эту сделку велся разговор на семинаре в Сиднее». Ее как раз приводили как пример удачно, очень удачно провернутой финансовой операции. Так значит, это он и есть тот человек, который я провернул. Вот ведь я сижу и слушаю лекцию такого крутого специалиста, но при этом сумела пролить на него кофе. Теперь ни с каким вопросом не подойдешь. Неудобно. Хотя, может, он меня не узнал. «Ну и что, что смотрел?» «Не мудрено, если мы с Дашиной легкой руки сидим прямо перед его носом. Как тут не посмотреть?» Бергман, между тем, снова поворачивается к нам. Я уже третий раз за сегодня встречаюсь с его пронзительными, очень светлыми глазами. Но все равно это ничего не зна, а он вдруг берет и подмигивает. «Лично мне».